К тому же монастырские служилые землевладельцы, люди сильные и влиятельные, в личных интересах поддерживали закладничество. И только в царствовании Алексея Михайловича закон положил ему предел. 1648 год. Но и после того он еще долго оставался мертвой буквой. Крупным землевладельцам было выгодно сохранить у себя ценную рабочую силу. Неправосудие. Тягота податная увеличивалась еще другим злом, притеснениями со стороны сильных, несправедливостью приказных людей. Взяточничество, беззастенчивое выжимание денег у населения, судебная волокита, всегда дорогостоящая и вдобавок кривой суд, были страшным злом того времени. В руках воевод и их подчиненных в ту пору сосредоточивалась вся жизнь подведомственного им уезда. Управление, суд, финансы, воеводы и чины его канцелярии, воеводской избы, наблюдали за порядком и благочинием ведали денежными сборами и натурой, отвечали перед правительством за оборону города и за сосредоточенные в нем хлебные военные запасы. Преследовали и наказывали Корчемство, игру в зерн, продажу табака, ловили преступников, подвергали пытки и казни воров и разбойников, принимали меры против пожаров, вообще находились в постоянном соприкосновении с населением подчиненного им города и уезда. И потому имели множество самых разнообразных случаев использовать во зло доверие правительства и дать волю своему корыстолюбию и произволу. Повсеместно раздавались жалобы на то, что людей наказывают безо всякой вины, держат по тюрьмам, мучат на провежах, окладывают произвольным налогом, терпели не только отдельные лица, но и целые области». Так Ногайские калмыки, по признанию самого правительства, отложились от России и целыми улусами откочевали в Крымские степи из-за воеводского насилия и гонения. 1634 год. Воеводы смотрели на свою должность как на доход. И когда им приходилось отправлять суд, они открыто продавали свой приговор тому, кто больше давал. В отдаленных областях, откуда правде трудно было добраться до столицы, они нередко забирали себе чужое жалование, заставляя расписываться в его получении. В случае же отказа подвергали побоям. Развелось я бедничество столкнувшись с воеводой я бедник подавал ему на кого нибудь жалобу стращал ею ответчика и получив с него отступного прекращал дело а деньгами делился с судьей бунты в первые годы царствования недовольство такими порядками накапливалось сросло и в царствование алексея михайловича проявилось наконец в целом ряде бунтов и открытых восстаний первые бунты носили местный характер и как неярки были эти вспышки дали одного города они не шли быстро неожиданно вспыхивая так же быстро и угасали Не то было с последним бунтом восстанием Стенки Разина. Он охватил широкую полосу на юго-востоке государства: Дон, Нижнее и Среднее Поволжье, и длился около двух лет. Последствия его были самые печальные. Бунт Разина подорвал экономические силы страны еще больше, но, по крайней мере, заставил правительство серьезнее задуматься о мерах к поднятию производительных сил населения и к улучшению правосудия. А. 1648 год. Бунт в Москве. Он был вызван злоупотреблениями высших правительственных лиц. Лица эти были... Царский дядька-воспитатель — боярин Морозов, царский тесть — боярин Милославский, судья земского приказа окольничий Плещеев, начальник пушкарского приказа окольничий Траханиотов и думный дьяк Чистой. С трудом удалось царю спасти Морозова, Милославский сумел остаться в тени, незаподозренный, зато с тем большей силой обрушился гнев народный на остальных трех — Раханиотова казнили всенародно. Плещеева толпа растерзала раньше, чем его довели до места казни. Чистого убили в его доме. Несколько дней Москва переживала дни настоящего террора. Было над кем излить народу свою злобу. Ненавистных людей разыскивали по городу, убивали, грабили их имущество, жгли их дома, всех, кого считали виновными в народном бедствии. По выражению современников, в ту пору зашатался весь мир. Правительство поспешило примириться с народом и задобрить его. Стрельцов угощали вином и медом. Милославская несколько дней подряд кормил у себя обедами московские торговые сотни. Обещано было понижение цены на соль, уничтожение монополии, Места убитых немедленно заменили людьми, пользовавшимися в народе доброй славой. Б. 1648-49 годы. Московский бунт отразился в других городах. В Сольвычегодске, в Устюге, Козлове. Гиль, мятеж, завелся и здесь, вызванный тоже насилиями и взяточничеством местных приказных людей. Волнения, как и в Москве, выразились в убийстве и грабежах. Для усмирения пришлось посылать стрельцов. В. 1650. -й. Народный мятеж в Пскове и Новгороде, вызванный злоупотреблениями и искусственным повышением цен на хлеб. Волнения продолжались несколько месяцев, и усмирять их пришлось тоже силой.